Преодолев тысячи ли, заблудиться в песках. Часть вторая. Не зная, как на это реагировать, селянь вознамерился приказать Жое схватиться за что-нибудь другое, но тут ощутил, как белая лента на его запястье ослабла. Принц понял. Дело плохо. Внезапное ощущение вовсе не значило, что ослаб другой конец Джоя. Произошло кое-что гораздо более ужасное. Красная фигура, находившаяся на земле, внезапно стала приближаться к Селяню и очень скоро оказалась на расстоянии вытянутой руки. Сань Лана тоже затянула в песчаный смерч. Селянь крикнул ему «Без паники!», при этом набрав полный рот песка. Однако к тому времени песок во рту уже стал делом привычным. Принц кричал Сань Лану, чтобы тот не паниковал, Однако в действительности ему показалось, что юноша вовсе не собирался паниковать. И в самом деле, когда Сань Лана ураганом подняла в воздух, Жои быстро сжалась, сокращая расстояние между ними. И Селянь отчетливо разглядел, что на лице юноши нет и следа паники. Казалось, если сейчас дать Сань Лану в руки книгу, он тут же преспокойно может начать ее читать, прямо посреди песка и пыли. Селянь даже стал подозревать, что юноша умышленно присоединился к нему. Жоя обернулась вокруг пояса Селяня и Саньлана, привязав их друг к другу. Принц снова отдал новый приказ. «Попытайся еще раз, только теперь больше не хватайся за людей». Жоя вновь вылетела на поиски. В этот раз схватила Наньфена и Фуяо. Селянь, утомленный физически и морально, обратился к Жое. «Когда я сказал тебе больше не хватать людей, я имел в виду людей не в столь узком смысле. Ну, ладно». Затем прокричал духом войны внизу. Наньфэн Фуяо, держитесь! Во что бы то ни стало, держитесь!» Наньфэн и Фуяо на земле, разумеется, хотели удержаться. Каждый изо всех сил пытался остаться на месте, но песчаная буря оказалась столь бурной и свирепой, что ни для кого не стала неожиданностью – когда вскоре еще две черных фигуры затянуло в песчаный смерч. Теперь они вчетвером закружились в воздухе. Смерч побрел по темно-желтому миру, словно искривленный песчаный столб, подпирающий небеса. А внутри него, не переставая, кружились четыре человеческих фигуры, связанных белой шелковой лентой, все быстрее и быстрее, поднимаясь выше и выше. Селянь, набирая в рот новую порцию песка, закричал «Почему вы тоже оказались в воздухе?» Ничего не было видно, кроме песка, и ничего не было слышно, кроме ветра, поэтому им по поневоле приходилось кричать друг на друга изо всех сил. Фуяо, отплевывая песок, набившийся в рот, прокричал в ответ. «Об этом лучше спросить твою глупую ленту. Что с ней не так?» Селяня обеими руками схватился за глупую ленту и в полнейшей безысходности произнес. «Эх, жой, Жоя, теперь судьба нас четверых полностью зависит от тебя». На этот раз ни в коем случае не промахнись. Вперед!» Сохраняя мужество перед лицом опасности, он снова отпустил Ленту в полет. Нань не заорал на него. «Хватит надеяться на свою бесполезную тряпку! Придумай что-нибудь другое!» Неожиданно Селянь ощутил, как Лента в руках в очередной раз натянулась и, оживившись, вскрикнул. «Дай ей еще один шанс! Она снова за что-то ухватилась!» Фуяо ответил. «Только не втягивай в это дело случайного прохожего! Отпусти беднягу!» Селянь и сам беспокоился об этом, безо всяких напоминаний. Но когда он потянул Жои на себя, на другом конце не произошло никакого движения, поэтому принц облегченно крикнул «Нет, на той стороне что-то очень тяжелое и устойчивое!» Затем приказал Ленте «Сворачивайся!» Жоя стало быстро сжиматься, действуя против бешеного ураганного ветра. Четверых также быстро вытянуло из песчаного столба наружу, и постепенно внизу, посреди желтого песка, застилающего небо, селянь разглядел черный полукруг, приблизительно размером с небольшой храм. Другой конец Жои зацепился именно за него. Когда они приблизились, принц наконец разглядел, что это оказалась огромная скала. Посреди столь сильного ветра песчаная скала высилась массивной и молчаливой крепостью. Вне всяких сомнений, лучшее место, чтобы спрятаться от ветра. Но пока они шли по пустыне, то не видели на горизонте ничего похожего на эту скалу. Неизвестно, как далеко их унес подозрительный песчаный смерч. Едва приземлившись, четверка путников немедленно обогнула скалу с подветренной стороны. Сердце селяня сразу же просветлело. Он произнес «Вот уж действительно благословение небожителей». На подветренной стороне песчаной скалы обнаружился вход в пещеру. В ширину, как два дверных проема, высоту же чуть ниже, чем обычная дверь, но взрослый человек все же мог войти внутрь, наклонившись и опустив голову. По форме вход выглядел неровным, кривым и косым, при этом он также не походил на творение природы, возможно, его проделали наспех. Селянь, оказавшись внутри, обнаружил, что в скале вырыто пустое пространство – и кажется не маленькая. Поскольку вокруг царила темнота, он не стал заходить далеко вглубь пещеры, лишь присел в том месте, куда все еще попадал свет снаружи, хлопками очистил песок с ленты Жоя и заново намотал ее на запястье. Наньфэн и Фуяо принялись выплевывать песок, который забился помимо рта еще и в нос, глаза и уши, не говоря уже о складках на одежде. Стоило им снять и стряхнуть верхнее одеяние, на землю посыпались песчинки и мелкие камни. Из всех четверых, наиболее невозмутимым, целым и невредимым остался лишь Сань-Лан. Склонившись и войдя внутрь, он лишь для вида стряхнул песчинки с красной рубахи, и все, лишь немного растрепались волосы, да прическа сбилась на бок, а в остальном юноша сохранил все тот же, постоянно довольный всем настрой. Да и прическа, которую Селянь уже ему загубил, сейчас испорченная еще больше, нисколько не повлияла на его самочувствие. Наньфен смахнул песок с лица и разразился бранью. Селянь, перевернув шляпу, чтобы высыпать из нее песок, обратился к духам войны. «Эй, вот уж не ожидал, что и вас унесет на небо! Почему вы не воспользовались техникой веса тысячи дзиней?» а Лишь теперь Наньфен перестал ругаться и ответил – воспользовались, не сработало. Фуяо, злостно сотрясая верхнее одеяние, также злостно прошипел. «Как ты думаешь, что это за место? Это же пустыня дальних северо-западных земель, а не владения моего генерала. Север принадлежит двум генералам Пэям, запад – Цюань и Дженю, на несколько сотен ли вокруг не найдется ни одного храма Сюан-Дженя. Стоит заметить, среди простых смертных ходила поговорка». Мощь дракона – ничто против змеи на своей земле. Поэтому, поскольку оба духа являлись подчиненными богов войны Юго-Востока и Юго-Запада, вместе, не относящимся к владениям их генералов, магическая сила применяемых ими техник неизбежно сталкивалась с определенными ограничениями. Селянь, поглядев на их недовольные разгневанные лица, подумал, что они, должно быть, впервые столкнулись с ситуацией, когда их унесло в небеса сильнейшим ветром, не давая возможности спуститься. Поэтому утешительно произнес. «Тяжело же вам пришлось?» Сань Лан уселся рядом с ним на землю, подпер щеку рукой и спросил. «Здесь мы и переждем песчаную бурю?» Селянь повернулся к нему и ответил. «Очевидно, сейчас у нас нет иного варианта. Каким бы сильным ни сделался тот смерч, все же ему вряд ли удастся поднять к небесам эту скалу». Сань Лан произнес. В самом деле, как ты сказал, эта песчаная буря действительно показалась мне весьма и весьма странной. Селянь внезапно кое о чем вспомнил. Сань-Лан, я задам тебе один вопрос. Саньлан кивнул. Спрашивай, что хочешь. Селянь поинтересовался. Тот советник Бань Юэ, мужчина или женщина? Саньлан ответил. «А я разве не сказал, женщина? Догадка Селяня подтвердилась, и он продолжил. когда мы остановились в заброшенном маленьком здании, чтобы передохнуть, я ведь видел, как мимо нас прошествовали два незнакомца. Наверняка непростые смертные, поскольку передвигались по пустыне совершенно удивительным способом. Один из них, тот, что в белом, как раз был женщиной. Фуяу с сомнением спросил. По деянию того человека трудно определить пол. По росту он также выше, чем обычная женщина. Ты уверен, что не ошибся? Селянь ответил. Я видел ее очень четко, ошибки быть не может. Поэтому я предполагаю, не могла ли она оказаться советником Бань Юэ. Нань Фэн предположил. «Ну, возможно. Но рядом с ней шествовал еще один человек в черном. В таком случае, кто это такой? Селянь ответил. Трудно сказать. Однако тот человек передвигался еще быстрее, а значит, его способности никак не ниже ее собственных. Фу Яо предположил. «Возможно ли, что это второй из двоих советников-чародеев, советник Фан Синь?» Селянь ответил, «Что до твоего предположения, мне все же кажется, что двоих советников-чародеев объединили вместе лишь из-за того, что четные числа легче запоминать, так же, как четыре бедствия среди мира демонов. А если до четырех не достает, то кого-нибудь притянут за уши». Услышав последнюю фразу, Сань Лан вновь рассмеялся. Селянь взглянул на него, и тот пояснил. «Нет, ничего, просто я подумал, что в твоих словах есть доля истины. Среди четырех бедствий одно действительно притянуто за уши. Ну, продолжай». И Селянь продолжил. «В действительности же между ними должно быть нет никакой связи. Я слышал, что советник Фан Синь является наставником в государстве Юнань, и по времени появления его от советника Бан Юэ отделяет несколько сотен лет». Яо, условно восприняв слова принца как нечто абсурдное, спросил «Ты не имел понятия о четырех бедствиях мира демонов, но при этом осведомлен о существовании советника Фон Синя из государства Юнань?» Селень ответил «Иногда во время сбора мусора можно кое-что узнать от прохожих. Я ведь не наведывался в мир демонов за старьем, разумеется, мне о них ничего не известно». К тому времени шум ветра снаружи немного стих. Нань Фэн вышел из пещеры, похлопал по скале рукой, изучая, что она из себя представляет. На некоторое время задумался и, опустив взгляд, спросил, «Для чего в этой скале вырыли такую пещеру?» Видимо, ему казалось весьма подозрительным само появление скалы посреди пустыни. Селянь же не видел здесь ничего необычного и ответил, «Подобных скал с вырытыми внутри пещерами здесь немало». В древности народ Баньюэ уходил далеко от дома на выпуск скота, поэтому люди выкапывали в пещерах подобные укрытия, дабы пастухи могли спрятаться от внезапно настигших их песчаных бурь. Некоторые пещеры даже не вырыты, а взорваны. Наньфэн с сомнением произнес, «А как в пустыне можно пасти скот?» Селянь ответил, «Но ведь 200 лет назад пустыня охватывала не все эти земли». «Существовали и обширные оазисы. Внезапно раздался голос Саньлана Гг Селянь обернулся с вопросом: что такое Саньлан указал куда-то вниз и произнес: « На камне где ты сидишь, кажется, что-то написано что Селянь опустил взгляд, затем поднялся и только тогда обнаружил, что сидел на каменной плите. Стерев с нее пыль принц действительно увидел надпись вырезанную не очень глубоко. поэтому слова вовсе не выглядели приметно. Половина плиты оказалась засыпана песком, письмена тянулись дальше наверх, скрываясь во тьме пещеры. «Если где-то есть надпись, следовательно, ее необходимо прочесть», — Селянь произнес. «У меня осталось совсем немного магической силы. Кто из вас зажжет пламя на ладони и поможет мне осветить надпись? Премного благодарен». Наньфэн Фэн щелкнул пальцами. и в тот же миг на его ладони действительно загорелся сгусток пламени. Селянь невзначай бросил взгляд на Саньлана, но юноша не выглядел удивленным. Все же ранее он уже лицезрел технику сжатия тысячи ли, и теперь принцу казалось, что какие бы чудеса они не творили перед юношей, он останется абсолютно спокойным. Наньфэн Фэн поднес ладонь к месту, на которое указал Селянь, заряя вырезанные на плите строки. Письмена оказались весьма необычными, словно закорючки, выведенные детской рукой, немного наклоненные в сторону. Наньфэн спросил, Что здесь написано? Сань Лан ответил: Разумеется, это письмена народа Баньюэ. Селянь поправил: Думаю, Наньфэн хочет знать, какой смысл несет себе написанное. Дайте взглянуть. Он очистил всю плиту от песка и наконец дошел до самой верхней строки. Здесь письменные знаки оказались особенно крупными. Кажется, обозначали заглавие написанного. Эти же символы несколько раз появлялись на плите ниже. Фуяо тоже зажег пламя на ладони и спросил. «Ты умеешь читать письмена Бан Юэ Селянь ответил. «Не стану скрывать, еще до появления чародея Бан Юэ, мне приходилось собирать мусор в государстве Бан Юэ». «А что такого?» «Да ничего». «Просто интересно, в скольких еще местах тебе доводилось собирать мусор?» Селянь улыбнулся, опустил голову и продолжил читать. Спустя какое-то время он внезапно произнес лишь одно слово. «Генерал». Одновременно прозвучали голоса Наньфена и Фуяо. «Что?» Селянь поднял взгляд. «Я говорю, вот эти слова из самой верхней строки означают «генерал», — помолчав он добавил. Но вот после слова «генерал» дописан еще один знак, и в его значении я не совсем уверен. Наньфэн, кажется, облегченно выдохнул, затем ответил «Ну так попробуй прочесть дальше». Селянь кивнул, и Наньфэн поднес ладонь с огнем к нему поближе, переместив руку чуть вперед. С этим движением Селянь внезапно заметил что-то странное, словно какая-то посторонняя тень попала в его поле зрения. Прижав обе руки к исписанной знаками каменной плите, принц медленно поднял голову и увидел, что когда тусклое пламя озарило темное пространство над плитой, в нем показалось человеческое лицо с окоченевшими от напряжения мышцами. Два выпученных глаза смотрели вниз, прямо на принца. <år> Кричать начали не четверо путников, а именно это напряженное лицо. Наньфэн зажег огонь и другой рукой. Пламя на обоих ладонях резко взметнулось ввысь, озарив наконец своим светом всю пещеру. Только что пламя озарило человека, который прятался во тьме, а теперь он ползком откатился прочь, к самому дальнему краю пещеры, где уже сидели, прижавшись друг к дружке, семь-восемь человек, и все дрожали от страха. Нань Фэн крикнул «Вы кто такие?» Его возглас заполнил пещеру грохочущим эхом. У от крика незнакомца и так разболелись уши, а теперь и вовсе пришлось закрыть их руками. Слишком сильный ветер снаружи уносил звуки голоса и закладывал слух, если путники говорили тише, то уже не могли расслышать друг друга. Оказавшись в пещере, они сразу стали обсуждать вопрос о советнике Баньюе, затем сосредоточились на разгадывании надписи на каменной плите, и поэтому все это время – не замечали присутствия в пещере других людей, которые, в свою очередь, не сдавали ни звука. Люди тряслись от ужаса, но спустя некоторое время среди них все же раздался голос старика, на вид лет пятидесяти. «Мы всего лишь проезжи караван, простые торговцы. Поднялась песчаная буря. Идти дальше мы не могли, потому укрылись здесь». Он оказался самым спокойным среди всех и, судя по всему, был их лидером. Наньфэн снова задал вопрос. «Если вы простые проезжие торговцы, почему тогда спрятались там, словно преступники?» Старик уже собирался ответить, но тут раздался громкий голос юноши, не старше 18 лет, сидящего рядом с ним. «Мы не собирались прятаться, но вы ворвались столь внезапно, что мы не могли понять, чего ожидать от вас, худо или добра. Потом мы расслышали, как вы и вовсе заговорили о каком-то советнике Баньюе, о каком-то мире демнов, да еще голыми руками развели огонь. Вот мы решили, что вы есть те самые воины Баньюе, что бродят дозором по круге и хватают людей, чтобы съесть их. Кто из нас решился бы привлечь к себе внимание?» Старик, словно опасаясь, что юноша резкими словами разгневает собеседников, отдернул его. тянь не болтай попусту». Юноша, здоровяк с густыми бровями и большими глазами, замолчал сразу же, как его прервал старик. Уши селяня, наконец, перестали болеть. Он опустил руки и доброжелательно произнес. «Всего лишь недоразумение, недоразумение, нет нужды волноваться, пожалуйста, все успокойтесь». Сделав паузу, он продолжил. «Разумеется, никакие мы не воины Баньюэ». Я настоятель монастыря, а это, служащие в моем монастыре, люди. Мы занимаемся изучением магических искусств. Вы простые торговцы, мы тоже простые монахи, никаких дурных намерений не имеем. Всего лишь скрывались от ветра и, по счастливой случайности, оказались в одной пещере с вами. Вот и все». Голос принца звучал тепло и ласково. Его неторопливые речи смогли успокоить перепуганных людей. После многократных объяснений и заверений торговцы, наконец, перестали бояться. Тогда Сань Лан с улыбкой произнес. «Ну, что же вы скромничаете? Ваш торговый караван, как я посмотрю, далеко не столь прост». Остальные в непонимании возрились на него. Сань Лан продолжил. «Всякий раз, когда путники проходят через крепость баньюя, половина бесследно исчезает. Разве не так говорят? Зная о слухах, вы все же решились идти этим путем». Значит, вас можно считать истинными смельчаками, а не простыми людьми. Услышав его слова, старик возразил: Молодой человек, это вовсе не так. На самом деле слухи во многом преувеличены. Кроме нас были еще и другие караваны, которым удавалось мирно пересечь пустыню. Саньлан оживился. О! старик продолжил. Главное найти хорошего проводника и не переходить границы прежних территорий государства Баньюэ». Поэтому для того, чтобы пройти через пустыню, мы специально наняли проводника из местных». Юноша по имени Тяньшэнь подтвердил «Ага, все зависит от проводника. Нам очень повезло, что в дороге нас ведет Аджао Он уже много раз спасал караван от зыбучих песков, а как увидел, что поднимается ветер, спешно повел нас на поиски места, где можно укрыться, иначе мы наверняка давно были бы погребены под песками». Селянь взглянул на юношу по имени Аджао, который оказался довольно молодым, на вид около 20 лет, с изящным, но бесхитростным лицом. На похвалу он никак не ответил, лишь произнес: Да ничего особенного, просто моя работа. Надеюсь, когда буря стихнет, с вашими верблюдами, все тоже будет в порядке. Наверняка так и будет. Торговцы явно настраивались на лучший исход дел, однако Селяню все время казалось, что все далеко не так просто, как им думается. «Если не забредать на территорию государства Баньюэ, то ничего не случится. В таком случае неужели все прежние караваны, половина которых исчезла без следа, всего лишь не поверили в дурные слухи и самоуверенно направились навстречу смерти?» Поразмыслив над этим, принц обратился к Наньфэну и Фуяо. «Все произошло слишком внезапно. Когда ветер стихнет, нам нужно убедиться, что эти люди в безопасности покинут пустыню». Затем вновь вернуться для разъяснения обстановки на территории бывшего государства Баньюэ. После Селянь вернулся к прочтению надписей на каменной плите. Ранее ему удалось распознать слово «генерал» лишь потому, что использовалось оно довольно часто. Тем не менее, с тех пор, как он бывал в государстве Баньюэ, прошло уже 200 лет. Если бы даже Селянь в те времена отлично выучил язык Баньюэ, весьма сложно было бы пронести эти знания сквозь века – Поэтому сейчас для восстановления прежних знаний все же требовалось немного времени и терпения. Внезапно рядом послышался голос Саньлана. «Могила генерала». Как только юноша это сказал, Селянь вспомнил. Последний символ ведь означал именно это. «Могила», «Курган», «Яма». Он обернулся и произнес. «Саньлан, неужели ты тоже знаешь язык Баньюэ?» Саньлан с улыбкой ответил. Ну, немного из интереса выучил пару символов. Селянь уже привык к подобным ответам, но язык Баньюи сам по себе считался редким языком, а символ могила не являлся самым общеупотребительным словом. Если уж Саньлан выучил пару, то как вышло, что именно этот символ оказался среди выученных? Слово же немного, прозвучавшее из уст Саньлана, смело можно было перефразировать как спрашивай, что хочешь, и я отвечу. Поэтому Селянь расплылся в улыбке и произнес: Просто замечательно, возможно, та пара символов, которые ты знаешь, как раз именно те, что неизвестны мне. Подойди, давай посмотрим вместе. Он поманил Цань Лана, и тот сразу подошел ближе. Наньфэн и Фуяо стали по бокам, чтобы осветить им обзор. Палец Селяня медленно скользил по высеченным на плите письменам. Принц распознавал символы. тихо обсуждая прочитанное с Аньланом. И по мере чтения взгляд его вначале становился все ярче и ярче, но в итоге снова постепенно потускнел. Среди торгового каравана юноша по имени Тяньшен оказался самым молодым, а молодые люди всегда любопытны. Ко всему прочему, они уже успели обменяться парой фраз, поэтому парнишка посчитал себя своим среди них и спросил «Уважаемый ГГ», что же написано на этой каменной плите?» Сялянь оторвался от размышлений и ответил. «Это каменная плита надгробия, на котором расписан жизненный путь одного генерала». Тянь Шэнь не унимался. «Генерала государства Бань Юэ?» Сань Лан ответил. «Нет, генерала из Центральной равнины». Нань Фэн с подозрением спросил. «Генерала из Центральной равнины? Но почему народ Бань Юэ решил возвести для него могильный курган?» Разве два государства не находились в состоянии непрерывных войн? Сань Лан ответил. Этот генерал – особый случай. Несмотря на то, что на каменной плите он записан под званием генерала, на самом деле он дослужился лишь до старшего командира. Но впоследствии его повысили до генерала. Вовсе нет. Кроме того, в начале своей карьеры он командовал сотней воинов. Затем под его началом служили 70 человек. А в конечном итоге лишь пятьдесят. Короче говоря, его постоянно понижали в ранге. С опытом постоянного понижения в должности до такой степени, что ниже уже некуда, Селянь в самом деле ознакомился в полной мере. ощутив обращенные на него две пары глаз, принц сделал вид, что ничего не заметил, и продолжил читать письмена на каменной плите. Как раз тогда вновь раздался непонимающий голос Тяньшена – «Как же он служил, если его постоянно понижали и понижали? Ведь если не совершать никаких слишком крупных ошибок, пускай не повысят, но хотя бы не понизят, это точно. До то какой степени нужно оказаться неудачником, чтобы докатиться до такого?» Селянь сложил руку в кулак, поднес ко рту и тихонько кашлянул. Затем серьезным тоном ответил. «Послушай, дружок, понижение по службе раз за разом – явление тоже довольно частое». «А?» Сань Лан со смешком подтвердил, в самом деле, довольно частое. Сделав паузу, Сань Лан продолжил. Но именно этого командира непрестанно понижали вовсе не потому, что ему недоставало отваги или же он не соответствовал своему званию. Все из-за того, что между двумя странами отношения не складывались, а он во время сражений не только не стремился к завоеванию воинских заслуг, но даже наоборот создавал множество помех. Наньфэн спросил «Что значит «создавал множество помех»?» Сань Лан ответил «Он не только не позволял врагу убивать мирных жителей собственной страны, но и своим солдатам мешал убивать простых людей вражеской стороны. За каждое подобное происшествие его и понижали на ранг ниже». Пока он неспешно рассказывал об этом, торговцы постепенно подсели поближе, словно слушая сказочника. При этом погрузились в рассказ с головой, периодически вставляя свои замечания. К примеру, Тяньшен заявил. «Мне кажется, этот командир никакой ошибки не совершил. Пусть солдаты убивают друг друга. Разве это неправильно, не давать им убивать простых людей налево и направо?» Подобное проявление слепой доброты не слишком подходящий поступок для солдата воюющего государства. Но в целом он ничего дурного не совершил. Точно. Он ведь спасал людей, а не вредил им. Селянь, послушав их, Мягко улыбнулся. Ведь торговцы перед ним не являлись жителями приграничных территорий и не жили здесь 200 лет тому назад. Теперь, когда государство Баньюэ исчезло с лица земли, людям легко рассуждать о поступках того командира. Кто-то ему сочувствовал и даже восхищался. Даже те, кто не восхищался, все же могли понять его. Но сотни лет назад, когда между двумя странами горел огонь войны и непрерывной кровной месте, Оценка результатов подобного поведения далеко не ограничивалась простым проявлением слепой доброты. «Ли Аджао, возможно, потому что родился в этих местах, понимал это лучше остальных», – он произнес. «Сейчас это сейчас, а 200 лет назад это 200 лет назад. Этому командиру несказанно повезло, что его лишь понизили в ранге». Фуяо возмущенно фыркнул. просто смешно». Целянь примерно догадывался, что тот собирается сказать. а потому потер точку между бровей. И действительно, пламя озарило мрачный облик Фуяо, когда тот произнес «На своем месте необходимо выполнять свои обязанности. Раз этот человек стал воином, он должен каждую секунду помнить о защите государства, мужественно сражать врага на передовой. Во время войны между государствами раны смертей избежать нельзя. Подобные мелкие благодеяния лишь разжигают ненависть в глазах соратников». Врагам кажутся до крайности смешными. Никто не станет благодарить его за это. В его словах также имелась немалая доля правды. Поэтому в пещере воцарилась тишина. Фуяо бесстрастно добавил. В конце концов, у людей, поступающих подобным образом, итог один – смерть. И, что наиболее вероятно, от рук своих же людей. После непродолжительного молчания Селянь нарушил тишину. «Верно. Ты все правильно описал. Он погиб». Селянь взволнованно воскликнул. «А как это случилось? В самом деле убит соратниками?» Поразмыслив немного, Селянь все же заговорил. «Ну, вообще-то не совсем. Здесь сказано, в одно из сражений с врагом он бился-бился, потом наступил на развязавшийся шнурок сапога, упал и...» Люди в пещере вначале решили, что генерал наверняка погиб беспримерно мужественно. Услышав же речи Селяня, недуменно застыли. Очевидно, каждый подумал, что за глупая смерть. А затем они так и прыснули со смеху. И был задавлен сапогами и зарублен саблями солдат обеих сторон, которые в полу битвы не различали, кого атакуют. Сань Лан приподнял бровь с вопросом. Неужели это настолько смешно? Селянь согласился с ним. Да уж, довольно трагично. Друзья, давайте посочувствуем, не нужно смеяться. Все-таки здесь находится его могила, будем же уважать его память. Тяньшань торопливо проговорил: Да мы ведь не со зла, просто это <laughs> в самом деле немного. Не <laughs> Селян ничего не смог возразить, поскольку даже он, сам, дочитав до сего места, захотел рассмеяться. Однако упоминать об этом не стал, а продолжил читать, перевел дальнейшие записи и заключил. В общем, несмотря на подпорченную среди солдат репутацию погибшего командира, все-таки народ Банньюе и народ центральной равнины, проживающие на границе двух государств, памятуя о его заботе, называл его генералом, а также устроил простенький могильный курган и установил каменную плиту в память о нем. Сань Лан продолжил: А впоследствии народ Баньюе заметил, что у надгробной плиты появилось чудесное свойство стоит лишь трижды поклониться ей, и любая беда в пустыне обернется удачей. Тон Саньлана звучал столь непостижимо и загадочно, а выражение лица выглядело столь серьезно, что многие торговцы, едва заслышав его речи, бросились кланяться плите. Они желали скорее поверить в чудесные свойства плиты, чем в их отсутствие. Селянь озадаченно вопросил. «А здесь об этом написано? Она столь чудесно?» Саньлан, посмеиваясь, прошептал. «Нет, последнюю фразу я добавил от себя. Но раз уж они посмеялись над ним, пусть теперь кланяются, с них не убудет». Сялянь, взглянув на камень, убедился, что письмена действительно закончились. Только что он горевал, а теперь и сам захотел рассмеяться. Принц прошептал в ответ. «Ну что еще за зарство? Саньлан показал ему язык. Они оба рассмеялись. Как вдруг кто-то удивленно вскрикнул. «Что это такое?» крик прозвучал на всю пещеру резким громким эхом, так что всех присутствующих мурашки пробежали по коже. Селянь тут же обернулся на голос и спросил «Что стряслось?». Один из кланяющихся древнему надгробью людей в спешке отпрянул в сторону и в ужасе закричал «Змея!». Наньфен и Яу повернули ладони так, чтобы пламя озарило то место, куда указал торговец. Там, на песчаном полу, действительно расположилась длинная змея, довольно яркого окраса. Люди запаниковали. Откуда здесь могла взяться змея? И почему, почему она не издает никаких звуков? Мы даже не заметили, когда она сюда заползла. Озаренная пламенем змея приподняла голову, словно насторожившись и приготовившись в любой момент яростно атаковать. Наньфэн уже собирался отпустить пламя с ладони, чтобы убить змею. Но тут кто-то неспешно приблизился к животному, одним броском сжал змею на расстоянии синицуней от головы, там, где находилось ее сердце, поднял воздух, чтобы разглядеть получше, и при этом произнес. В пустыне водятся змеи. Что в этом необычного? Разумеется, столь смелым и бесстрашным мог оказаться только Саньлан. Как говорится, «хочешь убить змею, бей точно в сердце». И Саньлан схватил присмыкающиеся ровно в нужном месте, поэтому, как бы она ни скалила зубы, напугать его уже не могла. Змеиный хвост несколько раз мягко обвился вокруг его левой руки, и с близкого расстояния смог разглядеть, как сквозь полупрозрачную кожу змеи просвечивает яркая фиолетово-красная плоть, внутри которой виднеются черные прожилки. Картина была не из приятных, и ассоциировалась с выпущенными наружу внутренностями. Кончик хвоста змеи оказался телесного цвета, да к тому же разделенный на сегменты, словно покрытый несколькими слоями панциря. Это было больше похоже на хвост скорпиона, нежели змеи. Лицо селяня миг изменилось. Стоило принцу увидеть хвост змеи, он крикнул «Берегись ее хвоста!» В момент, когда раздался его крик, змеиный хвост внезапно отпустил руку Саньлана. Кончик хвоста будто превратился в еще одну голову, которая дернулась назад и резко ужалила. Атака оказалась молниеносной, но Саньлан еще быстрее выбросил правую руку и легким движением преспокойно схватил змею за хвост. А затем показался Ляню, словно держал в руках крайне забавную игрушку, со словами «А хвост Довольно интересный. Все увидели, что на самом конце змеиного хвоста растет кроваво-красное жало. Селянь облегченно выдохнул. Хорошо, что ты не ужалился. Вот оно что! Это скорпионовая змея! Наньфэнь и Фуяо тоже подошли, чтобы взглянуть на пленницу, и спросили: Скорпионовая змея? Селянь ответил: Верно. Ядовитый гад, что водился только в государстве Баньюэ. можно сказать, большая редкость. Мне не доводилось встречаться с ней, но я про таких наслышан. Тело змеи – хвост скорпиона, при этом еще более ядовитое, чем оба гада вместе взятые. Неважно, укусит она зубами или ужалит хвостом, все одно. На этом месте Селяню видел, как Саньлан вертит в руках несчастное животное. То растянет, то сожмет, то скрутит, словно полотенце, разве что бантиком не завязал. Поэтому принц замолчал и мягко обратился к юноше. «Сань Лан, не играй с ней, это очень опасно». Юноша лишь посмеялся. «Ерунда. ГГ, не беспокойся за меня. Скорпионовая змея – тотемное животное советника Бань Юэ. Такую возможность упускать нельзя. Нужно внимательнее рассмотреть ее». селянь замер в недоумении. «Тотемное животное советника Бань Юэ?» Сань Лан подтвердил. «Именно». Говорят, что советник Баньюи могла управлять этими тварями. Именно поэтому народ Бан Юе, посчитав, что ее магическая сила безгранична, признал ее своим советником. Услышав слово «управлять», селянь ощутил, что дело принимает дурной оборот, про себя подумав. Когда речь заходит о подобных вещах, управляемых всегда бывает превеликое множество, а вслух быстро произнес. «Нам лучше немедленно покинуть это место». Боюсь, что змея далеко не одна. Но он не успел закончить фразу. Раздался крик ужаса: А! -а, -а, -а Несколько торговцев тут же завопили. Змея! Как их много, и здесь тоже! Из темноты беззвучно показались семь-восемь фиолетово-красных скорпионовых змей. Их появление оказалось слишком внезапным, неизвестно из какой части пещеры они выползли. Вот только нападать змеи не спешили. просто спокойно глядели на группу людей, словно с интересом разглядывая их. Твари передвигались и нападали абсолютно бесшумно, не издавая даже обычного шипения, с которым ядовитые змеи выплевывают язык. Крайне опасные существа. Наньфэн и Фуяо немедленно запустили в них огнями, которые держали в ладонях. Внутри пещеры взорвался большой сгусток пламени. Селянь крикнул «На выход!» Но никто и не смел больше задерживаться в пещере, все в торопях бросились наружу. К счастью, время близилось к сумеркам, смерч давно умчался вдаль, да и ветер снаружи заметно стих. Люди высыпали из пещеры на простор, и пока все бежали, кто-то воскликнул. «Это надгробие, ужасный обман, мы ведь трижды поклонились ему, почему же все равно наткнулись на жутких тварей?» Селянь подумал. К счастью, им неизвестно, что последнюю фразу Сань Лан выдумал. Тут заговорил другой торговец. Да уж, ничем не лучше молитвы этому мусорному божеству. С каждым поклоном несчастья лишь прибавляются. Даже в столь отдаленном от центральной равнины месте селянь не укрылся от насмешек, но поспорить с ними не мог. Внезапно раздался испуганный голос Тянь Шена. «Дядя Джен!» и старик, которого юноша поддерживал за локоть, упал. Селянь поспешил к нему. «Что с вами?» Лицо старика исказило боль, он поднял дрожащую руку, и Селянь, взяв его ладонь и осмотрев ее, ощутил, как сердце ухнуло вниз. Место между большим и указательным пальцем сделалось фиолетово-красным и сильно спухло. а на коже с трудом можно было рассмотреть маленькую дырочку». Подобную рану заметить сразу в момент нанесения практически невозможно. Селянь тотчас обратился к остальным. «Сейчас же осмотрите себя и убедитесь, что вы не поранены, а если обнаружите укус, немедленно перетяните укушенную часть тела веревкой». Перевернув ладонь старика и посмотрев на его вены, Селянь невооруженным взглядом увидел, как они постепенно окрашиваются пурпурным. Принц мысленно подивился силе змеиного яда и уже собирался размотать Джоя, но тут Аджао оторвал полосу ткани и затянул ее на середине руки старика, достаточно сильно, чтобы предотвратить продвижение яда к сердцу. Его движения оказались столь несравнимо быстрыми, что Селянь про себя восхищенно похвалил юношу. Когда поднял взгляд на Нань Фэна, тот без лишних просьб вынул бутылек со снадобьями и вытряс из него круглую маленькую пилюлю. Селянь протянул пилюлю старику, чтобы тот проглотил снадобье, а а Тяньшан в панике загласил: «Дядя, с тобой все в порядке? А Джао Гэ, дядя ведь не умрет!» А Джао ответил, покачав головой. После укуса скорпионовой змеи смерть в течение четырех часов неизбежна. Тяньшан в ужасе застыл. «Но... но что же тогда нам делать?» Старик Джен являлся лидером каравана, и остальные торговцы тоже взволнованно загласили. Но ведь этот молодой парень дал ему лекарства. Нань Фэн возразил. «Я дал ему не противоядие, а снадобье, временно продлевающее жизнь. Самое большее, что оно сможет сделать, это растянуть четыре часа на двадцать четыре». Торговцев охватила суматошная паника. всего лишь двадцать четыре часа!» «Так значит, остается только ждать смерти. Разве от этого яда не существует противоядия? К ним медленно подошел Саньлан. Он и сказал, «Противоядие существует». Все взгляды сразу же обратились к нему. Тянь Шэн ужасно обрадовался, развернулся к проводнику и воскликнул, «Джао Гэ, что же ты сразу не сказал, что противоядие существует?» Напугал меня до смерти. А Джао ничего ему не ответил, лишь безмолвно качнул головой. саньлан произнес разумеется ему не просто говорить об этом ведь что если отравленный спасется а все остальные умрут какие тогда подобрать слова селянь спросил саньлан что это значит юноша вместо ответа задал вопрос гг тебе известна легенда о появлении скорпионовых змей Оказалось, что по легенде, несколько сотен лет назад в государстве Баньюи правил один государь. Однажды во время охоты он углубился в горы, где нечаянно поймал двух оборотней, сформировавшихся из ядовитых тварей – змеи и скорпиона. Оборотни занимались самосовершенствованием в глубине гор, никогда не появлялись среди людей и никому не вредили. Но государь Баньюи, решив, что раз они ядовитые твари, то рано или поздно кого-то отравят, собрался убить обоих. Оборотни слезно умоляли государя сохранить им жизнь, но тот, от природы жестокий, заставил оборотней спариться друг с другом на глазах у него и всех его высокопоставленных чиновников в качестве развлечения во время пирушки, пока зрители предавались веселью и распевали вино. Но когда пир подошел к концу, государь все равно убил двоих пленников. Лишь государыня прониклась к ним состраданием. Однако, не осмелившись пойти против воли мужа, смогла лишь сорвать листок душистой травы и бросить в сторону трупов оборотней, прикрыв их тела. Ядовитая змея и скорпион после смерти обернулись демонами, полными злобы и ненависти. В гневе они наслали проклятие на народ Баньюе, повелев потомству, которое родится от их спаривания, навеки поселиться в тех местах и вредить людям». убивая их. Скорпионовые змеи появляются лишь в местности государства Баньюэ, и яд их настолько силен и быстр, что укуси или ужаль подобная змея человека, ужасная смерть неизбежна. И все же, благодаря жесту милосердия государыни, именно та душистая трава, листком которой она накрыла тела оборотней, способна снять действие яда. Закончив рассказ, Саньлан добавил, трава называется Шаньюэ, И растет только в пределах границ государства Бань Юэ. Дослушав рассказ до конца, торговцы засыпали его вопросами. Что же, получается, этим сказочным легендам в самом деле можно верить? Послушай, братец, ведь речь идет о жизни человека, не надо подшучивать над нами. Сань Лан лишь улыбнулся в ответ. Он рассказал все это селяню и больше ничего не собирался добавлять. Тогда Тянь Шэн обратился к Джао за подтверждением. «Джао Г. «Правда ли то, что сказал этот юноша в красных одеждах?» Помолчав немного, Аджао ответствовал. «Мне неведомо, правдива ли легенда, но на прежних территориях государства Баньюэ действительно растет трава Шаньюэ, эта трава действительно способна снять действие яда скорпионовой змеи». Селянь уточнил. «Иными словами, у того, кого укусила скорпионовая змея, остается только один шанс на выживание». его можно заполучить, лишь проникнув за пределы границ прежних территорий Баньюэ. Неудивительно, что многие проезжие торговцы и путешественники, прекрасно зная о том, что всякий раз, когда путники проходят через крепость Баньюэ, половина бесследно исчезает, тем не менее проникали на территорию государства. Вовсе не потому, что они всей душой мечтали встретить свою смерть, а скорее потому, что если не проникнут туда, непременно погибнут. Но поскольку скорпионовые змеи являлись тотемными животными-чародейками Баньюэ, а также подчинялись ее приказам, следовательно, появление змей – вовсе не случайность. Может статься, селянь и духи войны не смогут гарантировать безопасность всем этим людям, полагаясь лишь на собственные силы. Неизвестно, не появится ли еще больше змей, поэтому селянь приложил два пальца к виску в попытке связаться с сетью духовного общения. и, позабыв о скромности, позаимствовать еще несколько духов войны. К его удивлению, связаться не удалось, в ответ не раздалось ни звука. Принц в недоумении опустил руку, затем подумал. «Но ведь я не мог так быстро израсходовать всю магическую силу. Только сегодня утром я проверял, еще немного оставалось». Тогда он повернулся к Наньфену и Фуяу с просьбой. «Кто-нибудь из вас Пробовал соединиться с духовной сетью, у меня не выходит. Пару секунд спустя лица обоих духов помрачнели. Нань Фэн ответил. Я тоже не могу. В некоторых местах, где темная энергия бьет ключом в небо, магические силы некоторых небожителей могут подвергнуться ее влиянию и временно ослабнуть, либо вовсе заблокироваться. Очевидно, что путники, к несчастью, оказались именно в таком месте. Селянь побродил туда-сюда, поднял взгляд наверх и произнес «Возможно, все потому, что мы находимся слишком близко к государству Баньюэ. Соединиться с сетью духовного общения не выходит». Внезапно взгляд принца зацепился за что-то необычно яркое, красного цвета. Пока нань и Фуяо пытались войти в сеть духовного общения, а торговцы занимались поиском маленьких ранок на своих телах, Один лишь юноша по имени Тяньфен, занятый заботой о дядюшке, совершенно не почувствовал, как фиолетово-красная змея бесшумно забралась ему на спину по позвоночнику. И теперь устроилась на его плече, оскалив клыки и прицелившись, впрочем, не в шею юноши, а в руку беспечно прохлаждающегося рядом Саньлана. Змея отклонилась назад. «Бросок!» За мгновение до того, как острые зубы вонзились бы в тело Сань-Лана, селянь протянул руку и с бесподобной меткостью схватил змею в области сердца. Ему бы хватило сил, чтобы сразу же раздавить сердце змеи и разорвать на мелкие кусочки. Однако принц не знал, ядовита ли кровь и плоть животного, поэтому не решился на необдуманный поступок, торопливо сжимая змею за хвост. Кто бы мог предположить, что тварь окажется изворотливой до такой степени, что ее будет крайне сложно схватить. Селянь сжал пальцы, но тут же ощутил, как между ними проскользнуло что-то округлое и мягкое, но ледяное. В следующий миг тыльную сторону руки пронзило колющей болью. Преодолев тысячи ли, заблудиться в песках, Часть третья Сжал Скорпиона. Когда оно вонзилось в руку селяне, принц все-таки схватил змею за хвост, сжал тело твари в нужном месте, применил силу, и та повисла без сознания мертвая. Несмотря на ранение, принц даже не изменился в лице, лишь бросил твари на землю и произнес «Будьте внимательнее, неподалеку все еще могут оказаться змеи». Не успев договорить, принц ощутил, что кто-то схватил его за запястье. Подняв взгляд, он увидел, что это Сан-Лан. Селянь на миг застыл, спрашивая «Сан-Лан?». Он задал этот вопрос потому, что выражение лица юноши показалось ему не совсем обычным. Невозможно подобрать слова, чтобы его описать. При одном взгляде на него ощущалась дрожь, исходящая изнутри. Сан-Лан неотрывно смотрел на маленькую ранку на тыльной стороне ладони Селяня. Поначалу отверстие на коже по размеру не отличалось от укола иглы, но яд начал действовать мгновенно, и тыльная сторона ладони тут же вздулась темно-лиловым бугром, отчего маленькое отверстие растянулось до размера небольшого пореза. На лицо Саньлана помрачнело. Не произнеся ни звука, он схватил Жоя и с ее помощью завязал на запястье селяне узел, затянув ленту намертво и предотвратив движение, отравленной кровью. Жоя любила ластиться к принцу, но порой вела себя непослушно, зато в руках юноши сделалась невероятно покорной, словно бездушной тряпицей. С тех пор, как они познакомились, Селянь еще ни разу не видел Саньлана с подобным выражением лица. Принц хотел было что-то сказать, но тут юноша вынул из-за пояса одного из торговцев кинжал. Наньфэн, увидев это, немедленно понял, что тот собирается делать – а потому зажег правой рукой пламя на ладони. Саньлан, даже не глядя на него, накалил лезвие кинжала над пламенем, развернулся и нанес поверх раны селяня еще два пореза, крест-накрест, быстро и аккуратно. Когда юноша склонился к руке принца, селянь торопливо произнес. «Не нужно, яд скорпионовой змеи слишком силен. Даже если его высосать, это ничего не изменит. Смотри, как бы самому не нетра...» Но Саньлан, не допуская возражений, крепче схватил его руку, прильнув губами к тыльной стороне ладони. Сам не зная почему, Селянь ощутил, как его рука, сжатая юношей, едва заметно дрожит. Фуяо рядом произнес. «И тут ты умудрился ужалиться. Вот уж точно. Истинное невезение. Совершенно не обязательно, что змея укусила бы его. Чего ты полез?» «Только добавил нам хлопот. А он был совершенно прав. И в самом деле...» Перед глазами селяния немедленно возникла картина, как сань Лан невозмутимо завязывает змею узлом, поэтому принцу теперь тоже казалось, что юноша не обязательно оказался бы ужален. Возможно, даже если бы змея ужалила его, сань Лан бы не стал волноваться по этому поводу. Однако лучше перестраховаться, чем потом сокрушаться. Что, если юноша действительно не заметил бы змею, и этот укус достался ему? тогда любые сожаления оказались бы запоздалыми. Селянь помахал другой, неужаленной рукой, и произнес «Все равно мне не больно, да и не смертельно это, не стоит обо мне волноваться». Фуяо спросил «Тебе правда не больно?» Селянь честно ответил «Правда, уже ничего не чувствуется». Принц не солгал «Такой человек, как Селянь, по причине невероятного невезения, Прогуливаясь в горах, в восьми из десяти случаев непременно наступал на ядовитую змею, либо мог спугнуть ядовитых насекомых, или что-то иное в этом роде. Всевозможные ядовитые твари кусали принца бесчисленное множество раз, вот только он упорно не желал умирать. Самое большее мог три дня и три ночи проваляться, мучаясь жаром, а пробудившись, чувствовал себя, словно ничего с ним не случилось. К тому же принц, совершенно потерял чувствительность к боли. Любая боль для него со временем стала привычным делом. Когда из уст селяня прозвучала последняя фраза, Сань Лан наконец поднял взгляд. Припухлость на тыльной стороне ладони принца заметно спала, только губы юноши сделались кроваво-алыми, а взгляд предельно холодным. А он переместил взгляд в сторону, на ту самую змею, лежащую на земле. Раздался резкий хлопок, и фиолетово-красное тело твари живьем превратилось в фиолетово-красную лужу кровавого месива. Остальные, увидев, как змея ни с того ни с сего взорвалась, подпрыгнули от испуга. Но никто так и не понял, кто сотворил подобное. Пускай даже капли крови не попала на путников, все же они и без того пришли в полнейшее смятение. Тяньшен, памятуя об ужаленном селяне, взволнованно спросил. Как тебя тоже ужалило?» Что ты собираешься делать? Селянь покрепче затянул узел на запястье и с улыбкой ответил: "Доброе дитя, со мной все будет в порядке. Согласно прежнему плану, далее мы намерены отправиться в древний город Баньюэ на поиски травы Шаньюэ." Один из торговцев быстро переспросил: "Вы намерены? А что насчет нас? Нам ведь тоже придется отправить кого-то с вами." селянь ответил: "От вас никого отправлять не требуется." Боюсь, что прежние территории государства Баньюэ кишат опасностями. Чем больше людей, тем больше неприятностей может случиться в пути. Когда мы отыщем траву Шаньюэ до истечения 24 часов, обязательно принесем ее вам». Торговцы стали восклицать «Правда? В таком случае, премного вам благодарны. Даже как-то неудобно». И все же стоило Селяню добавить следующую фразу Лица их немедленно изменились. Принц произнес: чтобы как можно скорее отыскать государство баньюе, нам все-таки придется потревожить вас и попросить на время одолжить этого молодого парнишку, чтобы он указал нам путь. Конечно же, принц собирался одолжить у торговцев Аджао. Если сначала лица людей сияли благодарностью и ликованием, то теперь на них читалась нерешительность. Селянь прекрасно осознавал, Торговцы наверняка волнуются, что их проводник сбежит, когда найдет траву Шань Юэ. Если Аджао все же окажется честным человеком и вернется к ним, то время будет неизбежно потеряно. При этом никто из присутствующих не желал отправляться в место, проходя через которое половина путников бесследно исчезает. Поэтому торговцы явно пребывали в замешательстве. Они отреагировали вполне естественно, Селянь прекрасно понимал это, поэтому поспешил добавить. «Но я боюсь, что в пути вы можете повстречаться с иными, непредвиденными опасностями, поэтому, Фуяо, ты останешься, чтобы присмотреть за караваном». Услышав, что кто-то остается с ними, торговцы согласно закивали и ответили О, «Хорошо, главное, чтобы сам Аджао согласился на это». Поэтому Селянь развернулся к Аджао с вопросом «Братец, Ты согласишься оказать нам услугу? Если не хочешь, ничего страшного. Аджау кивнул и ответил: можно. Однако на самом деле древний город Баньюе не так уж трудно отыскать. Нужно лишь идти в этом направлении, и выйдешь прямо к нему. Попрощавшись с торговцами, Аджау пошел впереди, а Сялянь, Саньлан и Наньфэн последовали за ним. Пройдя некоторое время, принц задал вопрос: Аджау. «Часто ли появляются скорпионовые змеи в этой местности?» а Джао ответил, «Не часто. Я тоже видел их впервые». Селянь кивнул, больше ничего не спросив. В действительности ему приходилось проживать недалеко от государства Баньюе какое-то время, и он также встретился со скорпионовыми змеями в первый раз, поэтому подобный ответ не выбивался из реальной картины. Найфен, уловив кое-что в словах принца, шепотом спросил, «Ты подозреваешь этого Аджао?» Селянь также шепотом ответил. «Ну, раз уж мы взяли его с собой, лучше не спускать с него глаз». Раньше первым подобный вопрос ему задал бы Саньлан, однако юноша, возможно, из-за недавнего происшествия, все еще выглядел расстроенным и не произносил ни слова. Селянь никак не мог понять, в чем дело, но и не знал, как начать разговор, поэтому оставалось лишь молча идти вперед». Четверка путников шла по бескрайней пустыне еще около часа. Ураган давно унесся прочь, песчаная буря не преграждала путь. Шаг путников ускорился, и постепенно они стали замечать вокруг с огромным трудом выжившие в пустыне сорняки, прорастающие в трещинах песчаных скал. И когда солнце начало клониться к закату, селянь наконец увидел на горизонте очертания древнего города. Заметить город оказалось весьма непросто, поскольку он сливался с просторами пустыни, будучи такого же желтого, песчанного цвета. Стены города обвалились, в некоторых местах их давно погребло под песками. Только подойдя ближе, путники увидели, насколько высокими когда-то были эти стены. В некоторых местах они достигали более десятка джанов. Нетрудно представить тот величественный образ, Который город представлял собой в прошлом путники прошли сквозь полукруглую арку, защищающую врата города, и проникли на территорию прежнего государства Баньюэ. За вратами открывалась улица, как и все прежние, широкая, но пустая. По обеим ее сторонам стояли лишь полуразрушенные стены и развалины домов, лежали обломки камней и досок. Скорее всего, Аджао уже привык давать наставление, поэтому произнес «Прошу вас, будьте осторожнее, не разбредайтесь». Но, разумеется, троице не требовались подобные предостережения. Вероятно, этот древний город слишком сильно отличался от представлений Наньфена о государстве Баньюэ, поэтому он с сомнением спросил «Это и есть государство Баньюэ? Почему такое маленькое? Не сравните даже с обыкновенным городом?» Селянь ответил «Небольшое пустынное государство». Каков по размеру оазис, таково государство. В период полного рассвета население государства Баньюэ насчитывало не более десятка тысяч. По величине оно примерно таким и являлось. Когда здесь проживало множество людей, можно сказать, жизнь государства била ключом. Наньфен, внимательно оглядевшись, заключил. Победа над таким государством – дело нескольких дней, не более. Селянь же покачал головой. А вот и не обязательно. Наньфэн. Не стоит недооценивать народ бан -Юэ. Несмотря на население менее 10 тысяч, все же регулярная армия государства насчитывала более 4 тысяч человек. Мужчины по количеству превосходили женщин, не считая дряхлых, слабых и больных, а также крестьян, что занимались возделыванием земель. Все они являлись военно обязанными. Кроме того, прямо-таки каждый воин баньюе ростом доходил до 9 чи, и обладал дерзким и воинственным характером. Примечание переводчика Девять Чи чуть больше двух метров. С палицей в руках каждый из них готов был нестись в бой даже с кинжалом, торчащим из груди. Справиться с такими крайне трудно. А Джао бросил на селяне взгляд, словно слова принца стали для него неожиданностью, и произнес. «А вы, молодой господин, неплохо осведомлены». Улыбка не сходила с лица селянина. Он уже собрался выдумать какую-нибудь отговорку, но Наньфэнь освободил его от этой необходимости вопросом. «А что за той стеной?» Он указывал на огромное песчаное строение вдалеке. Надо сказать, подобное определение не совсем подходило в данном случае. Строение представляло собой лишь колодец из четырех высоких и крепких стен, без входа и даже без крыши. Лишь четыре глинобитных стены, каждая более десяти джанов в высоту. На самой вершине из стены торчал длинный шест, на котором, покачиваясь на ветру, болталось что-то изорванное в клочья, вроде флага или чего-то подобного. По неизвестной причине, при взгляде на необычную постройку, сердца людей пробирало холодом. Селянь, обернувшись, взглянул в ту сторону и ответил «Это яма грешников». Сразу стало ясно, что ничего хорошего это место из себя не представляло. Нань Фэн нахмурился и переспросил. «Яма грешников?» Помолчав пару мгновений, селянь пояснил. «Можешь считать это тюрьмой? Специальное место, где содержались в заточении люди, совершившие преступления?» Нань Фэн продолжал спрашивать. «Даже входа нет. Как помещать туда заключенных? Неужели их спускали вниз с вершины стен?» Селянь как раз размышлял, стоит ли отвечать на этот вопрос, как вдруг раздался голос саньлана Сбрасывали. Кроме того, дно ямы кишело ядовитыми змеями, скорпионами и голодными дикими зверьми. Услышав, наконец, его голос, Селянь в душе облегченно выдохнул и посмотрел на юношу. Однако Сань-Лан, встретившись с ним взглядом лишь на пару мгновений, все-таки отвел глаза. нань Фэн же принялся оборониться. «Разве это, мать вашу, тюрьма? Очевидно же, что это жестокая казнь, да еще столь ужасная. Этот народ Баньюэ, если не больные на голову, то бесчеловечные от природы». Селянь потер точку между бровей и возразил. «Ну, вообще-то не весь. Среди людей Баньюэ были и довольно милые». Внезапно принц запнулся на полуслове и, сосредоточенно приглядевшись, проговорил. «Погодите-ка». «Остальные трое тут же остановились». Селянь указал наверх со словами: Взгляните на тот шест на стене ямы. На нем ведь висит человек. Солнце закатилось, на землю опустились сумерки, и издали весьма трудно было разглядеть, что именно подвешено за шест. Но, приблизившись, путники смогли намного яснее разглядеть очертания предмета: то оказался тощий и низенький человек в черных одеждах, изодранных в клочья. Он был подвешен на краю ямы грешников. Словно сломанная кукла, которую мотала порывами ветра из стороны в сторону. Сан-лан подтвердил: Да. Картиной впрямь выглядела столь надрывно неестественной, что даже такой сдержанный человек, как Аджао, не выдержал. При одном взгляде на подвешенного его лицо побледнело. Неожиданно Сань-лан, слегка повернув голову, спокойно произнес: Кто-то идет. Не только он, но и Селянь тоже услышал легкий звук шагов. По обеим сторонам улицы стояли разрушенные дома. Четверо путников моментально разбежались в стороны и скрылись внутри. Селяне Саньлан спрятались в одном доме, а Наньфэн и Аджао в таком же напротив. Вскоре из угла разрушенной улицы вышла заклинательница в белых одеждах. На девушке красовалось летящее белоснежное одеяние. В руках она держала метелку из конского хвоста. Ступая по улице, Она глядела по сторонам сияющими глазами. Подобное выражение лица создавало иллюзию, будто она прогуливается не по заброшенному многие годы древнему городу, а по маленькому садику на заднем дворе собственного дома. Позади нее, сложив руки за спиной, следовала еще одна молодая особа. Глаза женщины в черном отличались холодной красотой, взгляд похож на кинжал, покинувший ножны, черные волосы рассыпались по плечам. Все ее существо словно источало струйки холодного, пронизывающего ветра. Она шла позади девушки в белом, но никто бы и не подумал посчитать ее чьей-то подчиненной. Именно этих двоих путники уже видели у заброшенного строения в полдень. В прошлый раз две фигуры пролетели мимо слишком быстро. Человек в черном выглядел высоким и стройным, но селянь не разглядел, какого он пола. и лишь теперь увидел, что оба незнакомца являлись женщинами. Заклинательница в белом могла казаться только советником Баньюэ, но кем тогда ей приходилась другая женщина, в черном? Советник Баньюэ плавно махнула метелкой из конского хвоста и произнесла. «Ну и куда же они подевались? Стоило только отвлечься, их и след простыл. Неужели мне придется вылавливать и убивать их по одному?» Селянь подумал про себя. Вот оно что. Едва они вошли в город, как тут же оказались под пристальным наблюдением. Женщина в черном приблизилась, без всякого выражения на лице, миновала спутницу и произнесла. «Не хочешь позвать своих дружков, чтобы те помогли тебе расправиться с ними?» Слово «дружки» могло указывать лишь на убийц недюжиной силы, воинов Баньюэ. Советник Баньюэ рассмеялась. «Ха, «Не люблю просить о помощи никого, кроме тебя». Расценишь как повод для радости. Женщина в Черном не оказала ей ни капли любезности, ледяным тоном ответив: Нет ничего веселого в том, что ты просишь меня участвовать в подобном. Идем скорее. Советник Баньюе приподняла бровь и в самом деле ускорила шаг. По их диалогу можно было догадаться, что женщины давние знакомые, отношения между которыми весьма неплохи. Обе незнакомки явно не были простыми смертными. И наверняка женщина в черном просто не могла оказаться никому неизвестной. Но кем могла быть особая, знакомая с советником Баньюэ? Таинственной соратницей? Или же в государстве Баньюэ на самом деле правила государня, Или служила женщина в звании генерала? Селянь стремительно размышлял над этим, при этом задерживая дыхание. Ему совершенно не хотелось, чтобы их компанию обнаружили в такой момент – Ведь на первый взгляд советник Бань Юэ казалась весьма импульсивной особой, что если, заметив путников, она от радости призовет легендарных воинов Бань Юэ, ростом под 9 чи и с зубастыми палецами наперевес. В таком случае придется потратить какое-то время на битву, но каждый потраченный час из двадцати означает дополнительный риск, кто бы мог подумать, что принц притягивал именно то, чего более всего не хотел притянуть. Когда женщина в черном проходила мимо них, ее шаг внезапно остановился, а взгляд острым лезвием метнулся в сторону укрытия путников. Советник Баньюи уже ушла на пару шагов вперед, однако, увидев, что ее спутница застыла, вернулась и спросила «Эй, мы идем или нет?» Женщина в черном ответила «Отойди подальше». Советник Баньюи произнесла лишь «О» и действительно отошла. Только ее спутница, скинула руку для удара, как вдруг на другой стороне улицы раздался оглушительный грохот. Это обрушилась крыша дома, в котором скрывались Нань Фэн и Аджао. Обрушение потянуло за собой целый ряд справа и слева. Улица мгновенно заполнилась клубами песка и пыли, из которых вырвалась черная тень. Она сотворила внушительный поток пламени и выпустила его в советника Бань Юэ. Женщина в черном развернулась. заслонила собой советника, завела левую руку за спину, а правой задержала весь поток одной лишь ладонью, затем направила его обратно. Черная тень также оказалась неоспоримо быстрой. Она увернулась от удара и, поднимая столб песка и пыли, молниеносно унеслась вдаль. Советник Баньюэ направилась в погоню. Ее спутница в черном вновь бросила взгляд на разрушенные дома. И лишь после этого устремилась следом. Все перемены произошли в считанные секунды. Селянь про себя подумал Отлично сработано, Нань Фэн». Он понял, что прячущийся на той стороне дух войны наверняка увидел, что их сейчас обнаружат, и потому решил совершить обманный маневр, дабы отвлечь противника и увести прочь. Но он выскочил наружу один, значит, Аджао все еще находился в доме. Убедившись, что троица удалилась, Селянь повел Саньлана наружу и воскликнул «Аджао, ты жив? Не поранился?» Спустя какое-то время из-под обрушенной крыши раздался сдавленный голос «Я в порядке», Селянь, успокоившись, произнес «Вот и славно». Принц был уверен, Наньфэн, обрушив крышу, держал все под пристальным контролем, чтобы непременно оставить живому человеку достаточно пространства. и все же, лишь убедившись наверняка, принц окончательно расслабился. Селянь одной рукой откинул прогнившую балку, а спустя несколько мгновений из-под развалин крыши с трудом выбрался Аджао. По лицо и голову бедняги покрывала пыль, он несколько раз отряхнулся и вновь принял безразличный вид. Селянь произнес. «Теперь нас осталось лишь трое. Наньфэн убежал, уводя погоню, и нам стоит поторопиться. Аджао...» «Знаешь ли ты, где именно в городе растет трава Шаньюэ?» А Джао лишь покачал головой. «Прошу прощения, я знаю только, где находится сам город, но ни разу не заходил внутрь, поэтому мне неизвестно место произрастания травы». Сань Лан рядом с ним произнес. «Говорят, трава Шаньюэ любит тень, растет низко, корни ее очень тонкие, а листья широкие, чем-то по форме напоминающие персик». лучше отправиться искать ее рядом с высоким строением. Селянь, поразмыслив, переспросил «высокое строение?» Если говорить о высоких строениях, то какая постройка в государстве могла быть выше и величественнее императорского дворца? К тому же ведь по легенде это именно государыня на Перу сорвала траву шаньюэ, что также могло служить указанием на дворец государя. Всмотревшись вдаль, Троица действительно заметила в центре древнего города дворец, построенный из грубого кирпича. Издали дворец все еще внушал величие, но вблизи оказался лишь чуть менее разрушенным, чем другие дома на улицах. Пройдя сквозь главные ворота, путники оказались в огромном разросшемся саду. Возможно, ранее здесь находился вовсе не сад, а что-то вроде площади. Но поскольку многие годы это место было заброшено, Сейчас оно полностью заросло разнообразной зеленой растительностью. Все верно. Здесь, под ногами путников, почва оказалась не песчаной, а глинистой. Видимо, это все, что осталось от прежнего оазиса. Возможно, трава Шаньюэ пряталась где-то здесь, среди множества растений. Селянь произнес. Скорее, приступайте к поискам. У нас есть лишь 24 часа. И еще, берегитесь скорпионовых змей. А Джао кивнул. Саньлан ответил коротким «Угу», и троица склонила головы в поисках. Принц вдруг вспомнил, что советник Баньюэ способна управлять скорпионовыми змеями. Стало быть, оказавшись в ее владениях, путники должны были встретить еще больше этих тварей. Но с тех пор, как они проникли в древний город Баньюэ, им не попалось ни одной скорпионовой змеи. Селянь выпрямил спину и собрался поделиться своими измышлениями с остальными. Но внезапно его рука нащупала что-то округлое. Опустив взгляд, он увидел, что это оказалась человеческая нога. Преодолев тысячи ли, заблудиться в песках. Часть четвертая. Селянь отдернул руку, не успев произнести ни звука. Принц уже заметил, стоит ему в темноте на что-то наткнуться, какой бы жуткой ни была ситуация, он еще ни разу не успел даже вскрикнуть – А тот, на кого принц наткнулся, начинал первым верещать во все горло. Но ведь в действительности именно принц должен был испугаться первым. В густых, высоких зарослях трав и кустарников притаился человек, ногу которого и нащупался лянь. Конечность резко дернулась прочь, травы с шорохом зашевелились, раздался голос. «Не бейте, только не бейте, ГГ, это я!» Селянь, присмотревшись, увидел то, чего совершенно не ожидал. «Не бейте, только не бейте!» – кричал никто иной, как юноша с густыми бровями и большими глазами по имени Тяньшен. Увидев, что принц его узнал, юноша облегченно выдохнул. А вот Селянь, убедившись, что это действительно Тяньшен, напротив, вовсе не расслабился, а наоборот, насторожился еще больше. Выставив вперед руку, принц спросил. "Ты разве?" не остался вместе с остальными, чтобы присматривать за раненым. «Как ты оказался здесь? Ты, правда, и есть Тянь-Шан?» В сложившейся ситуации охотнее верилось, что какая-то иная сущность изменила внешность в попытке выдать себя за юношу. Тянь-Шан поспешил заверить. «Это я, правда я, и не только я, а еще трое дядюшек пришли со мной. Они все здесь, посмотрите сами, если не верите». юноша указал в сторону дворца, и действительно, в скором времени из разрушенного здания выбежали трое, те самые торговцы из каравана. Увидев селяне, они пристыженно замерли, всем своим видом выражая неловкость. Принц тяжко выдохнул, затем поднялся, хлопками очистил полы одежд и обратился к ним. «Что вы здесь делаете?» Стоило ему задать вопрос, торговцы сконфуженно затихли. Лишь Тянь Шэн спустя мгновение запинаясь ответил. «Вскоре после того, как вы ушли, яд в теле дядюшки Джена стал действовать сильнее. Ему сделалось так плохо, что мы... Ведь никто не знал, когда вы вернетесь. Мы волновались, что вы не найдете противоядия или возвратитесь слишком поздно, а Джао Гэ указал направление, в котором следует искать государство Бань поэтому мы подумали, что с большим количеством людей найти его будет проще и быстрее, так что решили пойти тоже». Что ни говори, о своем решении торговцы пожалели. Они испугались, что селяне остальные после того, как отыщут траву Шаньюэ, сбегут вместе с Аджао, поэтому, поддавшись волнению, направились следом за ними. Селянь с легкостью представил себе, что, имея Фуяо малейшую возможность отговорить их, ему бы попросту стала лень этим заниматься. Ведь людей, которые стоят на своем и не слушая никаких уговоров, так рвутся в сторону смертельной опасности, остановить невозможно. Селянь не в силах ничего поделать произнес. Вы в самом деле истинные смельчаки. Вы ведь прекрасно знали, что может обитать в этом городе и что может с вами здесь случиться, и все равно решились прийти. Очевидно, Тянь и сам понимал, что действия торговцев выдали их недоверие к Селяню и остальным. Юноша испытывал стыд, и потому, сидя в траве, не решился сразу подать голос. Наверное, по-прежнему, ощущая себя неловко, он произнес, «Простите, речь идет о спасении жизни, мы переволновались, и поэтому...» «Ничего не поделаешь». Когда дело касалось жизни и смерти, люди часто проявляли излишнюю заботливость. Кроме того, раз уж они решились пойти на риск, чтобы собрать для кого-то другого противоедие... Подобный поступок ради ближнего смело можно было назвать благородным деянием. Селянь не хотел их порицать, лишь потер точку между бровей и произнес. «Вам несказанно повезло, что вы ни с чем не столкнулись, оказавшись внутри города. Кстати, откуда вы знали, что траву Шаньюэ нужно искать именно у дворца государя?» Тяньшэн, почесав затылок, ответил. Мы не знали, где именно нужно искать. Но ведь в той истории, что рассказал ГГ в «Красных одеяниях», говорилось о государине, что сорвала траву Шаньюэ. А государня не может просто так покинуть дворец. Поэтому мы и решили, что стоит попытать счастье во дворце государя. Селянь подумал, что у парнишки голова работает как надо, раз он принял верное решение. Неожиданно рядом прозвучал голос Саньлана. Нашел. Обернувшись. Принц увидел юношу, который поднял руку, сжимая в ладони изумрудные листья с пучком тонких корней. А листья по размеру могли сравниться с ладошкой младенца, а по форме напоминали персик. Кончик листьев застрялся на конце. Сяляню не потребовалось подтверждения Жао. Он интуитивно почувствовал, что это и есть та самая трава Шаньюэ из легенды. Не дожидаясь ответа, Сань Лан уже схватил принца за пострадавшую руку. Когда змея только ужалила принца, рука ужасно опухла, но Сань Лан высосал яд, и хотя отравление не устранил, все же опухоль заметно спала. Теперь юноша взялся Ляня за руку, сжал в другом кулаке траву Шань Юэ, и когда разжал пальцы снова, листья уже превратились в зеленый порошок, хотя никто и не заметил, чтобы юноша применял силу. Затем Сань Лан аккуратно нанес зеленый порошок на тыльную сторону ладони Селяня. Принц почувствовал, как от раны распространяется мягкая прохлада, и произнес «Сань Лан, большое спасибо тебе». Сайнлан ничего не ответил. Закончив наносить лекарство, он отпустил руку принца. Селяню все время казалась странной та атмосфера, которая повисла между ними. При этом он совершенно не представлял, как начать разговор, О чем спросить, ведь любые вопросы также казались ему неуместными. Остальные не ощущали никаких странностей. Тянь-Шан лишь взволнованно молвил. гэ ну как, тебе стало лучше? Трава подействовала?» Селянь, отвлекшись от размышлений, ответил. «Намного лучше. Думаю, это она». Услышав его, остальные несказанно обрадовались и загласили. «Быстрее, давайте поищем еще». Вскоре Аджао сорвал зеленые листья земли и произнес «Я тоже нашел вот здесь». Листьев травы Шань и в руках Аджао оказалось явно больше, чем в том несчастном пучке, который отыскал Сань Лан. Торговцы, увидев, что форма листьев та же самая, бросились к Аджао, удивленно восклицая «Здесь ее так много! Как много! Быстрее, срывайте побольше! А если останется, мы сможем продать ее, когда вернемся!» Пока они торопливо собирали траву, Селянь отвернулся, посмотрел на свою руку и решил сказать хоть что-то, лишь бы заговорить с Саньланом. «Кажется, ты уже искал в том месте, где сейчас ищут они. Неужели ты ничего там не заметил?» Открыв рот, Селянин сам почувствовал, что тему для разговора выбрал совершенно бессмысленную. Саньлан покачал головой со словами «Траву, которая растет там, тебе использовать нельзя». Селянь заинтересованно спросил. «Почему?» Но Саньлан так и не ответил на вопрос. Он рта не успел открыть, как кто-то резко выкрикнул. Ну, отойди!» Торговцы немедленно застыли в замешательстве и начали переговариваться. «Кто это кричал?» «Я не кричал. Я тоже!» Внезапно резкий крик раздался вновь. «Отойди! Ты на меня наступил!» На этот раз... Люди наконец поняли, что голос раздается откуда-то из-под ног. В тот же миг торговцы, собравшиеся на клочке земли, где росла трава Шаньюэ, разошлись в стороны. Селянь уже привык, что в подобной ситуации ему приходится действовать не так, как все. Остальные отбегают подальше, а он выбегает вперед. Поэтому и сейчас принц подошел к тому месту, откуда раздавался звук. Вытянул руку и медленно отодвинул заросли густой травы. Его движение заставило людей вокруг задержать дыхание. Путники увидели посреди зарослей травы в грязи лицо мужчины. Невероятно. Но в землю был зарыт живой человек. На поверхности осталось только лицо. Представшая взору картина действительно выглядела настолько жутко и неестественно, что торговцы от страха сбились в кучу и громко закричали. Селянь уже поднаторел в искусстве утешения напуганных, поэтому произнес. «Не стоит паниковать. Прошу, сохраняйте хладнокровие. Всего лишь чье-то лицо, не более. Ничего особенного. У каждого человека есть лицо, не так ли?» А лицо тем временем усмехнулось. «Я напугал вас? Я частенько пугаю даже самого себя». Селянь склонился и внимательно рассмотрел зарытое в землю лицо. Оно принадлежало мужчине, если не улыбалось. то выглядело совершенно плоским. Если же улыбалась, на нем появлялось множество морщин. Невозможно было точно сказать, принадлежит оно старику или юноше. Также трудно было судить, родлив этот человек или красив. Принц довольно долго разглядывал его, но так и не смог понять, что это такое. Поэтому пришлось спрашивать напрямую. «Кто ты?» Лицо в земле вместо ответа спросило. «А вы кто такие?» Селянь ответил «Проезжие торговцы», лицо со вздохом произнесло «Проезжие торговцы, я тоже когда-то был проезжим торговцем, но с тех пор прошло уже пятьдесят, а то и шестьдесят лет». После этих слов картина стала еще более дикой. Если незнакомец был зарыт в этом заброшенном древнем городе на протяжении шестидесяти лет, то мог ли он все еще называться человеком? Один торговец робко проговорил. «Но тогда как ты оказался здесь, а?» Лицо в земле закашлялось, потом сморщилось и стало говорить. «Меня меня притащили сюда воины Баньюэ. Я по неосторожности забрел в город. Они схватили меня и закопали здесь, чтобы я стал удобрением для травы Шаньюэ». «Так значит, эта трава шаньюя выросла здесь на костях живых людей». Неудивительно, что так сильно разрослась. Торговцы быстро побросали на землю всю траву, которую собрали только что. Для них теперь держать ее в руках было все равно, что держать чей-то труп. Селянь, не сдержавшись, тоже посмотрел на свою руку, но Саньлан развеял его подозрение. Там трава чистая. Вот почему Саньлан, совершенно точно уже обыскавший те места, где зарыто лицо, не стал собирать буйно растущую траву шаньюе. Возможно, он даже увидел лицо и догадался, что трава здесь выращена на трупах людей, поэтому не обратил на нее внимания, развернулся и направился на поиски в другом месте, пока чуть подальше не нашел выросшее без удобрения, чистое растение. Лишь после этого нанес его на кожу принца. Селянь произнес, «Сань Лан, я правда очень благодарен тебе за заботу». Сань Лан покачал головой. Лицо его по-прежнему оставалось мрачным. С тех пор, как Селяня в пустыне ужалила скорпионовая змея, юноша неизменно находился в подавленном состоянии. Те несколько дней, что они провели вместе до путешествия, он то и дело звал Селяня. сёггэ ГГ, ДГГ, а теперь перестал называть его так. Также Сань Лан по мере возможностей избегал телесного контакта с Селянем, кроме тех моментов, когда высасывал яд из его руки – и наносил лекарство. Селяню все это показалось чрезвычайно странным. Не в силах разгадать настроение юноши, принц почувствовал себя неспокойно. Его размышление прервало вновь заговорившее лицо из земли. «Я уже много лет не видел живых людей. Вы подойдите поближе. Дайте вас рассмотреть, можно?» Люди переглянулись между собой, и все как один решили, что лучше будет не делать так, как оно говорит». Увидев, что никто не ответил на просьбу, лицо в земле пробормотало. «Что, не хотите? Эх, жаль». Селянь повернулся к нему. «Почему же жаль?» Лицо ответило. «Как только вы вошли, я обратил внимание на одну весьма и весьма важную деталь. Мне все время хотелось убедиться в этом своими глазами, а потом уже поделиться с вами. Поэтому необходимо, чтобы вы подошли ближе». «Просто я хочу внимательно рассмотреть каждого из вас одного за другим». Селянь спросил, «И что это за важная вещь?» Лицо, вскривившись, в странной улыбке, ответила. «Я скажу, только не пугайтесь. Среди вас есть человек, которого я уже видел 50 лет назад». После его слов у каждого по спине внезапно пробежал холодок. Ведь если лицо в земле видело кого-то пятьдесят лет назад – То сейчас этому человеку должно быть около 70 лет но среди них самому старшему на вид нельзя дать больше 40 как такое возможно только если этот человек не человек вовсе на взгляд селя пробежал по всем присутствующим начиная с Аджао, заканчивая тянь шеном немного удивленные испуганные настороженные остолбеневшие и потерявшие дар речи все выражения лиц как нельзя лучше подходили к ситуации. Если нужно обязательно указать на того, чья реакция отличалась от других, то этим человеком был Сань Лан. Его лицо осталось совершенно без какого-либо выражения. Однако для этого юноши отсутствие реакции как раз и было самой обыкновенной реакцией. Повернувшись обратно, принц спросил. «И кто же тот человек, о котором ты говоришь?» Мышца на лице в земле несколько раз свело судорогой, отчего его рот скривился в беспримерно странной улыбке, словно оно прилагало всяческие усилия, чтобы выглядеть надежным и честным, но все же не могло удержать коварство, так и рвущееся изнутри. Голос его прозвучал заговорщически «Ты подойди поближе, и я скажу тебе». Когда эта фраза прозвучала впервые, Селянь почти поверил ему, но... После еще одной такой же доверие поубавилось. Как знать, вдруг это странное существо хочет приманить людей поближе обманом, а затем напасть на них. Селянь, разумеется, не стал его слушать, поднялся и отошел прочь. Лицо из-под земли затараторило вдогонку. «Вы правда не хотите узнать, кто этот человек? Он погубит всех вас, так же, как погубил нас!»